Лотрек набрасывал маленькие пуанты, изящные и виртуозные погри Дегу, прелестной девочки, чья скромность, мне отвратительно женщины, которые выставляют на показ свое тело, резко контрастировала с чувственным танцем всегдашней ее партнерши Лагулю. Ах, Лагулю, какая женщина и какая танцовщица! Поразительное, сладострастное и похотливое животное, порочное и обаятельное, иступленное и плотоядное, возбужденный Лотрек как бы принимал участие в каждом из этих безумных танцев, которые до предела напрягали его нервы. Он не упускал ни одного «па», лагулю или «мом фромаж», когда они танцевали в паре с флегматичным Валентином Бескостным, или «вив аржан», или «же пом дамур», ни одного движения стройной, гибкой лианы Рейон д'ор», красивой кокотки с золотистым шиньоном, которая крутилась волчком и, казалось, взбивала своими изящными ножками в атласных туфельках пикантный соус. Он следил за исступленными телодвижениями Нини -ни пат ан л эр бывшей лавочницы жены и матери, которая владел без танца, и она, откинувшись назад, кружилась вокруг своего кавалера, при каждом пав скидывала ногу к потолку, и экстаз озарял ее болезненно бледное лицо с огромными темными глазами. «Это танцует сама смерть», — сказал кто-то о ней. «Не мог Лотрек оторвать глаз и от Джейн Авриль, маленькой, красивой, хрупкой женщины с грустным лицом падшего ангела, с меланхоличным взглядом и кругами под глазами, которые еще больше подчеркивали эту меланхоличность». Это была утонченная натура, наделенная каким-то особым аристократизмом. Цвет платья и белья у нее всегда был подобран с удивительным вкусом. Она была дружна с писателями, с Арценом усеем и с Борресом. Последний прозвал ее «маленькая встряска». Джейн Авриль танцевала одна без партнера и полностью отдавалась во власть музыки и ритма с застывшей загадочной улыбкой, грезя о красоте, вскидывая ноги то в одну сторону, то в другую, почти вертикально исполняла четкие «па», вкладывая в танец всю свою душу. С призрачной улыбкой, отвернувшись от призрака в ночи, тихо шептал поэт Артур Саймонс, сидя рядом с Лотреком. «Призрак в ночи». Пора уходить. Умолк оркестр. Остановились танцовщицы. Страстную музыку оркестра сменил шум голосов, звук отодвигаемых стульев. Пора уходить, пора домой. Навстречу одиночеству, тишине, ужасу. «Выпьем еще по стаканчику», — пытается Лотрек соблазнить кого-нибудь из друзей, а еще лучше нескольких. Потом он бредет по Монмартру в поисках открытых еще заведений. «Пить, пить!» Лотрека беспрестанно мучает жажда. Он любил вкусные напитки и всегда носил в кармане мускатный орех, который придавал аромат Портвейну, но мог также пить, что попало, и терпкое венцо в простой лавке, и выдержанный коньяк. Теперь он пил не только ради удовольствия. Он уже не мог обойтись без алкоголя. Едва проснувшись, он опрокидывал рюмочку, а потом весь день продолжал рюмку за рюмкой. Верму, тром, белое вино, арманьяк, шампанское, коктейли. Опершись на свою палочку... Лотрек делал три шага, останавливался, поднимал глаза и смотрел на ноздри своего попутчика. В картинах он уделял особое внимание не только рукам, но и ноздрям, которые он изучил лучше, чем Кто-либо глядел по сторонам, отпускал какую-нибудь шутку, иногда злую, и, пригнувший, шел дальше, к ближайшей освещенной вывеске, к этому манящему маяку в ночи.